Это нетрудно узнать, проводить без труда тебя сможет малый самый ребенок. Нигде у других ты дома такого не встретишь, как дом Алкиноя-героя. После того, как тебя там строение и двор в себя примут, быстро пройди через зал мужскую и прямо направься к матери нашей. Она пред огнем очага восседает, тонкие нити предыдущая. предыдущие, Цвета морского пурпура подле высокой колонны. Рабыни же работают сзади. Кресло отца моего пододвинуто к той же колонне. В нем он сидит и вино, как Бог бессмертный, вкушает. Мимо него ты пройдешь и обнимешь руками колени Матери нашей, чтобы радостный день возвращения увидеть скоро наставшим. Хоть очень. Далек ты от Родины, милый. Если скиталец к тебе, моя мать отнесется с вниманием, можешь надеяться, близких увидеть и снова вернуться. В дом благозданный к себе и в милую землю родную. Так сказавшая, блестящим бичом она мула вхлеснула. Быстро они за собой течение оставили речки. Мулы равно хорошо и бежали, и тихо шагали, Дева правила ими, с умом их бичом подгоняя, Чтобы за ними пешком поспевали подруги и странник. Солнце меж тем уж зашло, Достигли они знаменитой рощи священной Афины, Там сел Одиссей Богоравный, Сел и дочери Зевса Великого начал молиться. Дойча Геоха Звеса, послушай меня от Тритона!» Нынче хотя бы внемли, когда не вняла мне в то время, как сокрушал меня в море преславной земли колебатель. Дай мне к фиакам угодным прийти, возбуждающим жалость. Так говорил он, молясь. Его услыхала Афина. Но сама лично пред ним не явилась. Она опасалась брата отцова. Упорно он гневом пылал к Одиссею, богоподобному мужу, пока не достиг он отчизны. Песня седьмая. Приход Одиссея к Алкиною. Стихи 1, 55, 69, 239. Так божественный стойкий в беде Одиссей, там молился, Сила молов меж тем навсекаю доставила в город. Славного дома достигнув отца своего Алкиноя, Остановилась в воротах она, и тотчас окружили братья ее на бессмертных похожие. Выпрекши мулов, сняли с повозки белье и внесли во внутренность дома. Она, всекая, в покой свой пошла. Разожжен был огонь там горничной Евремедусой, старухой, рабой из Анаиры. В давнее время ее на судах привезли, из добычи в дар отобрал Алкиною, ведь всею страной фиаков он управлял и народ подчинялся ему, словно Богу. Евреа и была навсекая воспитана в доме, ей и огонь разводила она и носила ей ужин. Встал между тем Одиссей и направился в город. Афина об Одиссее заботясь в густом его облаке скрыла, чтобы кто-нибудь из фиаков, отважливых, с ним повстречавшись, не оскорбил его словом, не стал бы выспрашивать, кто он. Только успел он вступить в пленительный город Фиаков, вышла навстречу ему совоокая дева Афина. Девушке юной, несущей кувшин, уподобившись видом, стала пред ним. Ее вопросила Одиссей Богоравный. «Не проводила б меня ты, дитя мое, в дом Алкиноя, мужа, который над всеми людьми в этом властвует крае. Странник я, много несчастий в пути претерпевший. Сюда я прибыл из дальней земли, и здесь никого я не знаю, кто у вас в городе этом и в этой стране обитает».